Глава пятнадцатая. Стелла. Остановив машину неподалеку от набережной, я положила ладони на колени, отстегнула ремень безопасности и протянула Алексу ключи. Он молча взял их и, убрав карман, вышел на улицу. Сквозь лобовое стекло я наблюдала за тем, как поодаль на каменную ограду опустилось несколько чаек, как Алекс согибает машину. «Переберешься?» – спросил он, открыв дверцу с моей стороны. Ничего не сказав ему, я тоже вышла из машины. Садиться за руль он не торопился. Пристально посмотрев на меня, убрал брелок в карман джинсов. Около часа я провела в порту, издали наблюдая за царящей там неразберихой. Сама не знала, почему поехала именно туда. Взяв большой стакан кофе, стояла и смотрела на море. Холодное, совсем не такое, как то, что ласкало волнами берег, на котором стоял мой окруженный оливковыми и персиковыми деревьями домик в Испании. Слова Евы растеребили и без того до конца не затянувшиеся раны. Сбалмошная девчонка, считающая, что знает очень много. Да ни черта она не знает. Ни о жизни, ни о людях. Она и о самой себе-то ни черта не знает. «Хочешь пройтись?» Спросил Алекс, когда я, вместо того, чтобы занять соседнее с водительским кресло, пошла к ограждающему широкую темную реку камню. «Да», — ответила, не оборачиваясь. Все еще злая на него, я не хотела разговаривать. Все, что было нужно, услышал он уже дома. Привыкший ставить всех на выбранные им места, в этот раз Александр Аверин превзошел самого себя. Вернувшись минувшим вечером от Миланы, я и подумать не могла, что он... «Мне нравится, когда ты злишься». Ладонь Алекса опустилась на мое бедро. «Глаза у тебя...» «Ты зашел слишком далеко». Отрезала я, не собираясь поддаваться на эти его штучки. Слишком. Когда я спросила, где Ева, он ответил, что она уже ушла к себе. Вот только утром вниз она не спустилась. Не нашла я ее ни возле фонтана, ни в вольере, ни наверху. Да и как я могла ее найти, если все то время, пока я в полном неведении была у подруги, моя младшая сестра находилась тут. С мужчиной. Которому я даже подходить к ней запретила. В городе, где я сама провела так много времени, откуда сбежала босая, растерзанная, пропитанная чужим запахом и разучившаяся чувствовать. Град. Город этот как будто притягивал к себе лишенных прошлого. Положив ладони на камень, я смотрела на беспокойную реку, щурясь от внезапно поднявшегося ветра. Что снова происходит в этом городе? Какого черта, Алекс... Только недавно мне казалось, что гнев отступил, но нет, куда там? Убежденный в своей правоте, Аликса не думал менять своего мнения. «Какого черта ты отправил ее сюда?» Голос мой глушил ветер. Как будто чувствующий мое настроение, он задул пуще прежнего, разметал волосы. «В этом городе всегда творится какая-то ерунда, Руслан. Ты прекрасно знаешь, кто он. Он брат Рената, алекс ты понимаешь?» «Ты специально все это затеял? Решил поиграть у меня на нервах? Вокруг Рената творится какая-то муть, а Руслан...» «Руслан сумеет позаботиться о твоей сестре. Теперь уже обе его руки лежали на моих бедрах». Слова мои унес ветер. Помотав головой, я снова отступила. Как я и думала, в разговоре не было смысла. Сколько бы я ни кричала, как бы ни была зла, он не собирался отступать. Что толку было надрываться, говорить ему о том, что он сам знал куда лучше меня? «Он даже о себе позаботиться не способен!» Бросила я и пошла в противоположную от мужа сторону. холодный ветер пробирался под пальто, оставил на губах пыль. Застегнув пуговицы, я шла вдоль воды, пытаясь успокоиться. Чувствовала, что Алекс идет сзади, на расстоянии нескольких метров. Не видела, просто чувствовала. Я всегда чувствовала его, даже в те моменты, когда мне казалось, что я ненавижу его. Ненавижу. Замедлив шаг, я прикрыла глаза. Остановилась совсем и тут же ощутила прикосновение к плечу. Разве я могла ненавидеть человека, за которого готова была отдать жизнь? Напоминанием тому были зарубцевавшиеся, но так и оставшиеся на спине шрамы, следы от пуль, предназначавшихся Алексу. «Она должна сама решить, как ей жить», — негромко сказал он. «У нее должно быть право выбора». «Право выбора?» — я повернулась к нему лицом. «Это ты мне говоришь?» «Можно подумать, у меня было право выбора!» Взяв за руку, Алекс с нажимом провел пальцем по моему обручальному кольцу. Уголок и рта дернулся. «Разве ты жалеешь?» «Речь сейчас не обо мне!» Сдавшись, я все-таки сплела наши пальцы отпустила его руку. Дальше мы пошли уже вдвоем, рядом. Приобняв, Алекс прижал меня к своему боку. Мужчина, снова научивший меня чувствовать, научивший дышать. Мужчина, вернувший меня. Отогревший. И, несмотря ни на что, готовый ради меня на все. Жесткий, бескомпромиссный. Мой. Не сравнивай себя с сестрой. Я этого и не делаю. А что ты делаешь? Пытаюсь уберечь ее, Алекс. Шумно выдохнула, убрала с алба волосы, но ветер снова швырнул их мне на лицо. На набережной было холодно, пальцы замерзли. Посмотрев вдаль, я заметил впереди вывеску кафе. Не броское, но приютилось на противоположной стороне дороги в сотне метрах от нас. Как раз то, что нужно. Чай с имбирем, что-нибудь горячее. Так может быть и не стоит. Алекс заставил меня остановиться. Взял за подбородок. Большой палец его прошелся по коже, потом по нижней губе. «Не стоит, волчонок», — проговорил он тихо. «Руслан далеко не самое плохое. Во что твоя сестрица могла вляпаться?» «Нет. Я перехватила его запястье. Этого я позволить не могу. Тем более сейчас». Он слегка прищурился. Качнул головой и заставил меня подойти вплотную. Ладонь его оказалась под моим пальто. «Алекс!» Я сделала слабую попытку высвободиться. Давай без этого. Без этого, так без этого. Выпустил меня. Вот только вместо удовлетворения я ощутила раздражение и разочарование. Знал ведь, что на самом деле хочу я совсем другого. Стоило посмотреть ему в лицо, я убедилась. Знал. Она молчит. Я так и смотрела на него. Всегда знающего, чего он хочет. Никогда не боящегося собственных желаний и готового выступить против целого мира, если так он посчитает нужным. Я ничего не знаю ни о ее прошлом, ни о том, где она была все это время. Она ничего не говорит мне, понимаешь? Ничего. Где она росла, Алекс? С кем? Что с ней было? Как я могу вот так просто взять и оставить ее тут? Ты ее прошлого боишься или своего собственного? Он опять взял меня за подбородок, но теперь просто держал, вглядываясь в меня. Не знаю, что он хотел увидеть. Ему и так было известно все. Все до самого темного уголка, до самой глубокой раны. «И того, и другого», — ответила я честно. «Почему она ничего не рассказывает?» Уже совсем тихо, понимая, что он тоже может лишь догадываться, но ответа не знает. «Ты сама много ей рассказала о своей прошлой жизни?» «Нет». Вздохнула и, отведя взгляд, скользнула им по воде. «Но на это у меня есть причины, ты же знаешь. Мое прошлое... Оно ей ни к чему. Оно вообще ни к чему. Ни ей, ни кому-либо. Только мне. Только тебе». Грустно согласилась я. «Он принял во мне всё. Настоящее, где я была дочерью своих родителей, видного политика и его любимой жены. И прошлое. Прошлое, где я была игрушкой для каждого, где меня почти что не было. Только девочка, прячущаяся в своих мечтах в моменты, когда действительность становилась особенно невыносимой. Может быть, у нее есть свои причины молчать. Этого я и боюсь. Не такие, как у тебя, Стелла. Она не ты. Дай ей набить собственные шишки Я увезу ее домой возразила я, почувствовала, как он обхватил мою руку чего бы мне это ни стоило осмотревшись алекс повел меня к пешеходному переходу. В доме Улианы нет ничего кроме овсянки заметил он глянув на вывеску кафе, которую я приметила до этого. рядом с нами прямо на бетон опустились две чайки. одна из них расправила крылья и крикнула вторая, покосилась на нее. «И все-таки не дави на нее». Словно бы в противовес словам он стиснул мою ладонь, опять провел по кольцу, лаская по пальцу. От одного его касания я вдруг ощутила чувственную дрожь, чуть заметную, теплую. Так было только с ним, так могло быть только с ним. Этого же я хотела для Евы, надежной защиты, страсти и простого счастья. Хотела, чтобы она была, черт возьми, счастлива, как и я, только с одним «но», счастливо, но без того жизненного опыта, без той пустоты и тех бесконечных унижений, через которые пришлось пройти мне самой, прежде чем я оказалась здесь и сейчас, прежде чем Алекс спрятал мою ладонь в своей, а саму меня в своем сердце.